Глава 93. Дзян-Вэй покоряется Джугаляну. Джугалян бранью доводит Ван-Лана до смерти. Итак, Дзян-Вэй сказал Ма-Дзюню, «Джугалян непременно устроит засаду и, дождавшись, пока выйдут наши войска, ворвется в город и овладеет им. Дайте мне три тысячи отборных воинов». Я тоже устрою засаду на главной дороге неподалеку от Тяньшуя, и тогда вы можете смело покинуть город, но далеко не уходите. Я дам сигнал огнем, и мы с двух сторон нападем на противника». Ма Цзунь дал Дзянвэю отряд отборных воинов, а сам с войском покинул город. Оказалось, что Джугэлян действительно приказал Джао Юню, укрыться в горах неподалеку от Тяньшуя и напасть на город, как только Мадзунь оттуда уйдет. Вскоре лазутчики донесли Джао Юню, что Мадзунь ушел. Тогда Джао Юнь немедля приказал Джан И и Гао Сяну выйти на главную дорогу и задержать Мадзуня, если бы тот вздумал вернуться. Тем временем Цзяо Юнь со своим отрядом подошел к стенам Тяньшуя и крикнул: "Я Цзяо Юнь с гор Чаншань. Вам не перехитрить нас. Открывайте ворота и сдавайтесь, не то я возьму город и всех вас перебью". Цзяо Юнь отдал приказ взять город штурмом, но в этот момент позади раздались крики, вспыхнули огни, и к стенам города примчался всадник с копьём в руке. «Узнаешь? Я Дзян-Вэй из Тянь-Шуя!» Джао Юнь бросился на противника. Дзян-Вэй сражался отважно, и сила его все возрастала. На помощь Дзян-Вэю подоспели отряды Мадзуня и Лян-Тяня. Джао Юнь обратился в бегство, и они погнались за ним, но их остановили войска Джан-И и, и Гао-Сяна. Джао Юнь явился к Джугаляну и рассказал, что попался в ловушку, расставленную врагом. «Кто же сумел разгадать мой замысел?» — удивился Джугалян. «Дзян Вэй, начальник из Тяньшуя», — ответил ему один из наньаньских воинов. «Это замечательный ученый, совершенный как в науках, так и в ратном деле». Джао Юнь похвалил Дзян Вэя и за его умение владеть копьем. Расчитывал я сегодня взять Тяньшуй», — произнес джугелян, но никак не ожидал, что найдется человек, способный спутать мои планы, и Джугэлян сам повел армию в наступление. Между тем Дзян Вэй, возвратившись к Мадзюню, сказал ему так. «Раз Джао Юнь потерпел поражение, теперь надо ожидать самого Джугэляном. Он думает, что наши войска в городе, а мы расположимся вне города». Я с отрядом буду на восточной стороне, и мы сумеем отразить нападение противника, с какой бы стороны он ни подошел. А вы, Лян Цянь и Инь Шан, устроите засады с запада, юга и с востока. Лян Сюй с горожанами будет оборонять город изнутри. Во главе передового отряда Джугэ Лян выступил в направлении Тянь Его войска подошли к городской стене, но, увидев, что там расставлены знамена и флаги, не посмели начать штурм. Вдруг в полночь вокруг города вспыхнули огни факелов, раздались крики, и неизвестно откуда на войска Шу обрушился противник. На стене загремели барабаны, шуские войска смешались. Джугалян вскочил на коня, и, сопровождаемый Гуань Сином и джанбао бросился прочь от города. Когда он оглянулся, то увидел вдали извивающуюся, как змея, вереницу факелов. Это к городу подходило войско дзян -Вэя. «Исход войны зависит не от количества войск, а от владения военным искусством», — со вздохом произнес Джугэлян, дзян обладает талантом настоящего полководца». Собрав свое войско, Джугэлян возвратился в лагерь и долго размышлял в одиночестве, сидя в шатре. Затем он вызвал к себе андинских воинов и спросил, «Где сейчас находится мать Дзянвэя?» «Она живет в уездном городе Дзисянь», — ответили воины.